Статья 1 Норма Кодекса Наполеона. Отцом ребёнка, рождённого в браке, юридически признаётся муж. А одна из народных прибауток на темы женских измен гласит: Всё равно на мужа подумают.